Глава 22. Иркутск. Дом Елены Рахмановой. 1856 год. Было самое начало осени. Молодой человек, быстрым шагом идущий по улицам Иркутска, думал о том, что в Петербурге, из которого он не так давно уехал, на дорогах и тротуарах уже должны были появиться первые яркие опавшие листья, напоминающие горожанам, что лето закончилось и впереди их ждут бесконечно долгие месяцы дождей и мокрого снега. Но здесь, в Сибири, росли по большей части ели, сосны и кедры, всегда зеленые, не капитулирующие перед осенними холодами и не сбрасывающие свои иглы в знак их победы. И поэтому местные жители могли еще долго, до первых заморозков, не задумываться о том, что лето окончено, и приближается зима. Суровая сибирская природа, в отличие от плаксивой петербургской, не давала людям впасть в меланхолию раньше времени. «И чего это меня потянуло на философию?» – удивился про себя молодой человек. Подобные размышления были не свойственны его серьезному и деловитому характеру. Обычно он думал только о своей дипломатической работе. Ни в столице, ни в дикой Маньчжурии, Ему даже не приходило в голову отвлекаться на мысли о природе и прочую лирику. Подобные желания посещали его очень редко, только когда он возвращался домой. Но сейчас, несмотря на то, что он приехал в свой родной город и шел домой к родителям, все лирические настроения были не очень уместны, и мужчина постарался выбросить поскорее их из головы. Он не просто приехал погостить к отцу с матерью, Он прибыл в Иркутск по делу, привез важное послание для многих жителей этого города. Однако напоминание о том, ради чего он вернулся в Иркутск, не помешало посланнику с любопытством поглядывать по сторонам и с радостью узнавать места, где прошло его детство. Проходя мимо гимназии, где он когда-то учился, и вспомнив все свои многочисленные детские забавы и шалости, Он не смог сдержать хитрые улыбки, а заметив дом, где жил один из самых близких его школьных друзей, с которым они не виделись уже больше десяти лет, пообещал себе обязательно нанести визит его семье и узнать, где сейчас его товарищ и как сложилась его жизнь. Однако долго возле знакомых мест молодой человек все-таки не задерживался. Ему не терпелось скорее попасть домой, и сообщить своим родителям самую важную в их жизни новость. Наконец он свернул на свою улицу и еле удержался, чтобы не перейти на бег. Дом, в котором он не был больше семи лет, за это время ничуть не изменился. Разве что деревянная дверь еще сильнее потемнела от времени, да шнурок звонка, когда-то темный, выгорел на солнце. Но звон колокольчика, раздавшийся из-за двери, Когда молодой человек дернул за этот шнурок, был таким же веселым и мелодичным, как и раньше, до того, как он покинул этот дом и уехал на службу. А когда дверь распахнулась, на пороге показалась тоже хорошо знакомая ему и тоже почти неизменившаяся полная пожилая женщина, помогавшая его матери по хозяйству. «Здравствуй, Семеновна», — улыбнулся ей гость. «Что родители? Дома?» «Мишенька!» – старуха обхватила молодого человека обеими руками и прижала его к себе так крепко, что он крякнул от неожиданности. Но потом тоже обнял обрадованную женщину и с некоторой грустью вздохнул. Он как будто снова вернулся в детство, снова стал маленьким Мишенькой, а не прибывшим в Иркутск с особым поручением посланником Михаилом Сергеевичем Волконским – «Мишенька, родной ты мой, я тебя и не узнала сразу», — причитала старая женщина, не желая отпускать хозяйского сына. «Да как же Мария Николаевна-то обрадуется! Сейчас я Сергея Григорьевича позову, подожди чуток!» «Ох, нет, что ж я говорю, старая, проходи скорее, не стой в дверях!» Она, наконец, выпустила Михаила, и он вошел в прихожую, с радостью отметив про себя, что внутри дом, где он жил, тоже почти не изменился. Но долго разглядывать комнаты и предаваться воспоминаниям ему не пришлось. Скрипнула одна из выходивших в прихожую дверей, и на пороге появился высокий седой старик в поношенном крестьянском платье. «Здравствуй, сынок!» — воскликнул он радостно, и Михаила снова обхватили сильные руки. «Мы тебя совсем не ждали!» «Думали ты на море или еще где-нибудь далеко? Почему ты не написал, что приедешь?» «Все решилось очень быстро. Если бы я отправил письмо, оно бы, наверное, пришло в одно время со мной», — объяснил Михаил. «Могло и чуть раньше прийти», — укоризненно возразил его отец. «Пусть бы хоть на день или два раньше, мы бы все равно успели подготовиться к твоему приезду». «Виноват, не подумал об этом». «Да и хотелось вас неожиданно обрадовать», — опустил голову молодой человек. «Неожиданно!» — усмехнулся отец. «Мы с твоей матерью уже староваты для того, чтобы нас неожиданностями радовать. Ладно, пошли к ней. Она тебя в любом случае будет рада видеть, как раз недавно о тебе вспоминала». Он схватил сына за локоть и потянул его к еще одной плотно закрытой двери. «Маша!» «Посмотри, кто к нам явился с визитом». Отец осторожно приоткрыл дверь и сразу же затворил ее, после того, как они с сыном протиснулись в образовавшуюся узкую щель. В комнате, несмотря на летнее время, было жарко натоплено. В камине тлели обугленные дрова, над которыми изредка поднимались слабые язычки пламени. А в кресле перед камином Сидела закутанная в огромный пуховый платок Сморщенная старушка С кудрявыми седыми волосами «Маменька, здравствуйте!» Михаил наклонился к ней Собираясь поцеловать ее морщинистую руку Но пожилая женщина Когда этого ее муж Не дала ему ограничиться Таким холодным официальным приветствием И обняла его обеими руками В отличие от Сергея Волконского Сил у нее было совсем мало, и объятия получились очень слабыми. Михаил осторожно, словно хрупкую вещь, прижал к себе мать, а потом аккуратно поправил начавший съезжать с нее платок. — Так вам тепло? Может, огонь побольше разжечь? — спросил он заботливо. — Не надо потом, — улыбнулась в ответ мать, и по ее морщинистым щекам... Медленно покатились две блестящих в свете камина больших слезы. «Сядь рядышком, посиди чуть-чуть, расскажи, как ты жил все это время. От тебя писем долго не было. Мы ждали, что скоро они придут, но что ты сам приедешь, почти не надеялись». «Да, я виноват, что не написал. Но я думал...» Начал было Михаил оправдываться во второй раз, но отец перебил его. «Садись и рассказывай!» Младший Волконский придвинул к креслу матери старый скрипучий стул, на котором он любил раскачиваться в детстве, уселся на него и с некоторой растерянностью посмотрел на выжидающих глядевших на него родителей. Он только что услышал от отца, что мать слишком слаба для серьезных волнений и теперь не знал, каким образом сообщить им ту новость, из-за которой он и приехал домой. Следовало как-то постепенно подготовить к ней мать, да и отца, скорее всего, не стоило резко ошарашивать этим известием. Но как это сделать? Михаилу не раз приходилось решать сложные дипломатические задачи, и делал он это весьма успешно. Но проблема, стоявшая перед ним теперь, оказалась гораздо более трудной. «Я был в Монголии», — начал он издалека. Решив немного протянуть время и дать родителям немного успокоиться после волнений, вызванных его появлением. «Помните, я писал вам, что туда еду. Вы ведь получили то мое письмо?» «Да, конечно, мы все получили», — нетерпеливо подтвердил Сергей Волконский. «Но ты очень уж кратко написал, так что давай рассказывай, чем там занимался». «Ох, подожди». «Он же наверняка есть хочет и отдохнуть с дороги-то!» Спохватилась вдруг Мария Волконская. «А мы ему даже дух перевести не дали. Позови Семеновну, скажи, чтобы собирала на стол. А еще пусть пошлет кого-нибудь за Якушкиным». Ее теплый платок снова начал разворачиваться, и Сергей, привстав, старательно запахнул его. «Сиди спокойно, я сейчас сам всем этим займусь». Сказал он чуть ворчливо и вышел из комнаты. Из-за двери, которую он сразу же плотно закрыл за собой, чтобы сберечь тепло в комнате, послышался его громкий голос, отдающий распоряжение кухарке. Мария зябко поежилась под своим платком и снова посмотрела на сына с такой нежностью, что он даже растерялся и почувствовал некоторую неловкость. «Ты видел в Петербурге Нелли?» — спросила Мария. Как у нее сейчас дела, все ли хорошо? Как всегда, когда она говорила о дочери, ее лицо приняло виноватое и несчастное выражение, и Михаил поспешил развеять ее опасения. Видел, конечно, и у нее все замечательно. Дома у них все спокойно, и муж ее, кажется, очень любит, и сама она наконец-то счастлива просила кланяться вам с батюшкой. Волконская шумно вздохнула и снова не смогла сдержать слез. Михаил сдержанно улыбнулся. Он не был особенно близок со своей младшей сестрой Еленой, но, конечно же, всегда желал ей счастья, в том числе еще и потому, что из-за нее очень сильно расстраивалась мать. Мария Волконская старалась устроить жизнь обоих своих детей как можно лучше, но если с сыном ей это удалось... Своей настойчивостью она добилась, чтобы он, формально являясь государственным крестьянином, поступил в Иркутскую гимназию, а потом был взят на службу генерал-губернатору Муравьеву Амурскому. То с дочерью все сложилось далеко не так хорошо. Мать искала ей хорошего мужа и мечтала о том, что Нелли будет счастлива, достаточно богата, и сможет занять относительно высокое положение в иркутском обществе. Однако ни первый, ни второй брак ее единственной дочери не принесли ей никакой радости. Первый муж, богатый и влиятельный чиновник, за которого Нелли, подчинившись настойчивым уговорам матери, вышла замуж, когда ей было всего 15 лет, по мнению Михаила, сделал для нее только одно хорошее дело — Быстро отправился на тот свет. Увы, перед этим он успел принести своей жене, а заодно и ее родителям, огромное количество неприятностей. Сперва растратил казенные деньги, потом сел за это в тюрьму, а оттуда, повредившись от тяжелых переживаний рассудком, переселился в сумасшедший дом. Старшие Волконские и их сын Михаил, узнав об этом к стыду своему, только обрадовались. Но черная полоса в жизни Елены на этом не закончилась. Мать пристроила ее замуж во второй раз. И новый супруг пришелся молодой женщине по сердцу. Но длилась их семейная жизнь недолго. Вскоре он слег с чехоткой и тоже умер. Теперь уже на взгляд Михаила чересчур рано. Нелли успела оттаять после всех несчастий своего первого брака и привязаться к новому супругу а после его кончины снова замкнулась в себе и, казалось, потеряла всякую надежду создать семью. Но Мария Николаевна не оставила попыток помочь дочери обрести счастье и в конце концов нашла ей третьего жениха. Михаил сомневался, что Нелли согласится снова выходить замуж, а когда узнал из письма родителей, что свадьба все-таки состоялась, опасался, как бы и этот брак не принес его сестре новую боль. Но судьба, наконец, смилостивилась над дочерью Волконских, и она, как вскоре стало известно Михаилу из ее собственных писем, не только не жалела о своем новом браке, но и как будто бы забыла обо всех прошлых бедах. Письма ее были полны радости и желания поделиться ею с братом, а заодно и со всем миром. А когда, приехал в Петербург и узнав, что Нелли с мужем теперь тоже живет там, Михаил Волконский встретился с ней. Сестра показалась ему такой же счастливой, какой он помнил ее в детстве и юности до первого замужества. «У Нелли действительно все хорошо, она очень счастлива», повторил он еще раз и с радостью заметил, как окончательно потеплели настороженные глаза матери. Многие годы она винила себя в том, что два раза ошиблась, выбирая мужей своей дочери, и эти ошибки принесли той столько горя. Хотя Мария Николаевна вообще была склонна винить себя во всех несчастьях и неприятностях, с которыми сталкивались ее дети, и пытаться сделать их жизнь как можно лучше. В детстве Михаил только удивлялся, откуда у нее взялось такое сильное убеждение, что она ответственна за все, что происходит с ним и с Еленой. Однако позже, узнав, что до него у родителей было двое рано умерших детей, понял все. Первенца Николая мать оставила у родственников в Петербурге, когда решила ехать к отцу в ссылку, и он умер через год после этого, а ее второй ребенок, родившаяся уже в чите дочь Софья, и вовсе прожила только один день. Стоило ли удивляться, что о двух своих следующих детях, Мария заботилась с утроенной силой, стараясь помощью им искупить свою вину перед старшими сыном и дочерью. Особенно перед брошенным сыном, который, как ей казалось, мог бы выжить, будь она рядом с ним, а не за тысячи верст от него. Михаил и Нелли понимали это очень хорошо, так же, как и то, почему мать винила себя во всех выпадавших на их долю неприятностях. Потому и старались как можно меньше жаловаться ей на свои проблемы и как можно чаще радовать ее любыми, даже самыми мелкими удачами. А Мария все равно продолжала переживать из-за них и чувствовать себя ответственной даже за то, что удач, по ее мнению, у детей было недостаточно много. Михаил хотел добавить еще пару слов о жизни Елены в столице, но тут в комнату вернулся Сергей Волконский. «В столовой уже затопили. Через четверть часа там будет тепло и все будет готово», — сказал он, подсаживаясь к камину. «За Якушкиным я тоже послал». «А пока», — повернулся Волконский к Мише, — «расскажи, что нового в столице». Он сказал, что у Нелли все прекрасно. Вставила Мария, и ее супруг расплылся в улыбке. «Это замечательно. Девочка уже давно заслужила счастье. Но ты сказал, что приехал по делу, Миша». Старый Волконский смотрел на сына с тщательно сдерживаемым нетерпением. Как не заботила его судьба дочери, он ждал от Михаила и других новостей. И, как показалось Волконскому-младшему, Отец уже почувствовал, что привезенные им известия окажутся очень важны для него и для всей его семьи. Настолько важны, что изменят всю их жизнь. Больше оттягивать то, ради чего он оказался в Сибири, было нельзя. И, собравшись с духом, Михаил осторожно начал. Этой зимой умер царь Николай. В феврале. На престоле теперь его старший сын. Александр Второй. Супруги Волконские переглянулись. На их лицах появилось сильнейшее удивление, словно они считали императора вечным и никогда не задумывались о том, что он, как и все люди, тоже может отправиться в мир иной. Однако к огромной радости Михаила эта неожиданная новость не вызвала у его родителей слишком сильного волнения. Ни отцу, ни матери не стало дурно, и он понял, что может продолжить разговор, не опасаясь за их здоровье. «Значит, этой зимой?» — переспросила Мария Волконская. Ее сын кивнул. «Почти тридцать лет», — тихо сказал ее муж, и в комнате снова воцарилось молчание. Старшие Волконские думали об этом, названном Сергеем, огромном сроке. Тридцать лет назад, когда оба они покидали столицу, и навсегда уезжали в Сибирь, этот срок показался бы им вечностью. А теперь вдруг пожилые супруги обнаружили, что три десятилетия, наполненные каторжными работами и жизнью на поселении, пролетели для них совсем быстро. Большинство ссыльных, приговоренных к каторге вместе с Волконским, уже не было в живых. Только 43 человека жили в Иркутске, Ялуторовске и еще нескольких городах, кто с семьей, кто в одиночестве. Почти обо всех Волконские знали благодаря письмам Ивана Пущина, который старался поддерживать связь с каждым из бывших соратников. И теперь Мария и Сергей перебирали в памяти их имена, пытаясь представить, как тот или иной из поселенцев встретит новость о смерти человека, которого они когда-то считали своим главным врагом. Сергей Трубецкой до сих пор был опечален смертью жены Екатерины, скончавшейся полтора года назад, но находил утешение в подрастающих детях. После того, как супруги окончательно распрощались с надеждой иметь ребенка, их мечта неожиданно сбылась. На свет появилась первая долгожданная дочь Александра, а потом еще две дочери и сын. Третий год гостил в их семействе Иван Якушкин, постепенно слабеющий от одолевавших его бесконечных болезней. Счастливо жил в Елуторовске Евгений Абаленский с женой Варварой, превратившейся вскоре после свадьбы из простой горничной в важную светскую даму и девятью детьми. По-прежнему жил по соседству с ними, став почти что членом их семьи Иван Пущин. Умер недавно Василий Давыдов, но его жена Александра по-прежнему жила в Красноярске, где подрастали ее семеро младших детей, родившихся в Сибири, и куда один за другим переселялись старшие. Умер Иосиф Поджо. Так и не смирившись до конца жизни с тем, что его супруга Мария согласилась на развод и вышла замуж за другого. Еще раньше умерли Никита и Александра Муравьевы. Михаил Волконский тоже молчал, безуспешно пытаясь представить себе этот бесконечно долгий срок. Сам он еще даже не прожил столько на свете. Но в конце концов его родители вынурнули из своих воспоминаний и вновь посмотрели на сына. Теперь в их глазах читался не мой вопрос, и Михаил понял, что дальше откладывать главную новость уже нельзя. «Александр II отправил меня сюда, чтобы я сообщил о его манифесте», заговорил молодой человек, не спуская глаз со взволнованных лиц своих пожилых родителей. «Все участники бунта 25-го года», теперь могут жить в любом городе, кроме Петербурга и Москвы. Мария тихо ахнула. Сергей промолчал и остался внешне спокойным, но от его сына не укрылись внезапно заблестевшие в уголках его глаз слезы. Но прерывать разговор об императорском манифесте и более мягко подготавливать родителей к этой волнительной новости было уже поздно. И Михаил осторожно продолжил, неотрывно глядя в эти родные старческие глаза. Да, именно так. Вы все теперь свободны. Конец книги. Июль 2017 года. Диктор Елизавета Крупина.